Приложение второе. Перечень воинских званий германской армии и их соответствие специальным званиям войск СССР и полиции 1933-1945 годы. Германская армия. Генерал-фельдмаршал. СС. Рейхсфюрер СС. Полиция. Рейхскриминал-директор. германская армия генерал оберст сс обер полиция генерал Оберст обер полицай германская армия генерал сс обергруппен фюре полиция генералдер полицай германская армия генерал-лейтенант сс группен полиция Генерал-лейтенант der Polizei. Германская армия. Генерал-майор. СС. Бригаденфюрер. Полиция. Генерал-майор der Polizei. СС. Oberführer. В германской армии и в полиции нет соответствующего звания. Германская армия. Оберст. СС. Штандартенфюрер. Полиция. Оберст. Дер шуц полицай германская армия оберст лейтенант ссс обер штурм банфюрер полиция оберст лейтенант жандармерии германская армия майор сс штурмбанфюрер полиция майор армия, гауптман СС, Гауптштурмфюрер, полиция гауптман жандармии германская армия обер сс оберштурм полиция обер лейтенант германская армия лейтенант сс унтер штурм полиция лейтенант жандармерии Германская армия Штабсfeldwebel SS штурмшарführer полиция майстер Германская армия Гауптfeldwebel SS штабс штурмführer полиция гауптвахтмейстер Германская армия Oberstfeldwebel SS гауптшарführer полиция Kompanii Gaupt Wachtmeister Germanskaya Armii SS Oberscharführer Polizie Reviorber Wachtmeister Germanskaya Armii Unterfeldfebel SS Scharführer Polizie Oberwachtmeister, Germanskaya Armii Unteroffizier SS-Unterscharführer, полиция Вахтmeister. Германская армия Jefreiter, SS-Rottenführer, полиция Роттвахмеister. Германская армия Oberschutze, SS-Sturman, полиция Unterwachmeister. Германская армия Schutze, SS-Mann, полиция Anwerter. Germanske Armee Stabsfeldfebel, SS Sturmscharfführer, Polizie Meister. Germanske Armee Gauptfeldfebel, SS Stabscharfführer, Polizie Gauptwachmeister. Germanske Armee Oberstfeldfebel, SS Gauptscharfführer, Polizie Gauptwachmeister. armee Gauptwachmeister. SS-Oberscharführer, Polizia-Reviorberwachtmeister, Germanske Armee Unterfeldwebel, SS-Scharführer, polizia oberwachtmeister Germanske Armee Unteroffizier, SS-Unterscharführer, Polizia-Wachtmeister, Germanske Armee Jefriater, SS-Rottenführer, Rotwachmeister. Германская армия Обершуцц, СС Штурман, полиция Унтервахмейстер. Германская армия Шуцц, СС Ман, полиция Анвертер. Примечание. Печатается по Органы государственной безопасности СССР Великой Отечественной войне. Том 2. Книга 1. Начало. 22 июня, 31 августа 1941 года. Москва, Русь, 2000 год, страницы 660-661, конец примечания.